Глава 15. Майкл. Вертолёт готов, пилот на месте. Забираюсь внутрь и усаживаюсь на единственное пустое место по правую руку от пилота. Бросаю взгляд назад. Всё заставлено канистрами с топливом, они прикреплены к стенам тросами. На полу в закрытом чёрном лакированном гробу лежит тело Майкла. Через гроб перекинуто три верёвки. Они обязаны удержать ценное от падений и переворачиваний в случае виражей. Летим? спрашивает пилот. Киваю, надеваю наушники, и через минуту винты начинают движение. Смываем высь и достаточно быстро удаляемся от Кортрок. Всю дорогу до Хэл я всматриваюсь в леса, поля и разрушенные города. Мутантов нет. Периодически мелькают единицы, но мне нужна толпа. Когда до Хел остается тридцать километров, настраиваю рацию и пытаюсь связаться с Чарли. Он не отвечает. Переключаю канал и выхожу на связь с патрулем. Предупреждаю, что вертолет неприкосновенен, это не опасность. Вертолет приземляется недалеко от арены смерти. Сразу же направляюсь к дому Хантера. Мне постоянно приграждают дорогу военные, которых для мирного времени слишком много на улицах Хел. Тут явно что-то случилось. Взбегаю по ступеням и подхожу к кабинету Чарли. Без стука открываю дверь. Он переговаривается с апарацией, заканчивает отдавать приказ и вскидывает на меня взгляд. Откладывает чёрный аппарат в сторону и складывает руки перед собой, так как часто делает Хантер. Добро пожаловать домой, говорит он. Сжимаю кулаки, сдерживая себя. Добро пожаловать домой. Чарли даже не подозревает, насколько я зол на него. Время, проведённое в кортрах, отлично поработало на меня, и я понял, как именно Гриро узнал, где находится Джил. Я проследил цепочку событий в обратном порядке и всё понял, но не посмел сказать Хантеру, что явилась причиной смерти его друга, а точнее, кто. Что ты рассказал Гриро? спрашиваю я и кладу свою рацию на край стола. Чарли, мой дорогой названный брат, хмурит брови и переспрашивает. Не понял. Глядя на него, я осознаю печальное. Он действительно не понял. Он не понял, как Гриро узнал о местоположении джил. Он не понял, потому что не думал. Гриро был там, где его не должно было быть. Как он это узнал? Услышав мой вопрос, Чарли начинает злиться. Я слышу, как его сердце набирает обороты, а правая рука сжимается в кулак. Может, кто-то из твоих людей растряпал, выгнув бровь, спрашивает он. Исключено. Чарли начинает нервничать ещё сильнее. Не могу отказать тебе в минуте тишины. Кажется, я слышу скрип заржавевшего механизма, который должен работать как часы. Чарли думает: В одну секунду я вижу, как осознание озаряет его глаза. Он резко поднимается на ноги, его кресло откатывается назад. Я ему ничего никогда не говорил, но он забрал с собой парня, который встречался с Джил. Грёбаный Истан. Почему ты позволил ему это? спрашиваю я и ощущаю, как моя сдержанность подобно креслу отлетает к чёртовой матери. Чарли всплескивает руками. А что я мог сделать? Самый глупый и нелепый вопрос, что я мог от него услышать. Боже, Чарли, ты ведь не идиот. Ты мог ему запретить. Я отдавал тебе документы, подтверждающие, что Истан отныне является гражданином Хэл, военнообязанным. Ты должен был запретить Гриро вывозить из города твоих людей. Чарли сжимает челюсти и включает жалкое подобие Хантера. Брат убирает руки в карманы брюк. и старается казаться максимально уверенным. Но со мной это не сработает. Я слышу, как его сердце разогналось до предела. Вена на виске пульсирует. Немного вскинув подбородок и глядя мне прямо в глаза, Чарли угрожающе цэдит сквозь зубы: "Ты не смеешь так со мной разговаривать, я глава". "Не могу больше это", слышу, тебе перебиваю его. "Король никогда не кричит, что он король, но тебе этого узнать не дано". Убирайся, вопит Чарли, но я срываюсь с места и врезаюсь в брата. Хватаю его за идеально отутюженную рубашку и прижимаю к стене. Из-за того, что ты не прочёл всего лишь одну чёртову бумажку, умер Майкл. Отца джил больше нет. И я хочу, чтобы ты всю свою жизнь знал, будь ты настоящим королём, этого бы не произошло. Ты должен вырасти и понять всю ответственность, что лежит на твоих плечах. Чарльз Шумна взглатывает и спрашивает: Майкл умер? Греро расстрелял его на глазах Джил, а потом забрал её. Но я не имею к этому никакого отношения. Отпускаю его и отступаю на шаг, иначе могу оторвать названному брату голову. Последние его слова расставляют всё по своим местам. Он не возьмёт на себя ответственность в отличие от Хантера. Чарльз недостоин трона. И скорее всего никогда не будет. Ты толкнул первую костяшку домино. Ты отдал Гриро человека, который знал о том, где я нахожусь. Этого было достаточно. Зачем бы бывший парень жил, рассказывал об этом Гриро? Майкл, ты строишь пустые догадки. Чарли взмахивает руками и пылко продолжает. Ты обвиняешь меня, не имея доказательств. Всё же ты идиот. вздыхаю я и прихватывая со стола рацию, направляясь к двери, бросаю через плечо: "Подготовь полный отчёт о том, что творилось в Хэл, пока меня не было". Захлопнув дверь, я слышу, как в стену летит, а потом и ударяется рация. Теперь я уверен, Чарли не суждено быть правителем Хэл. Никогда. Хантеру придётся искать ему замену или жить вечно. Подношу рацию и зажимаю канал связи с первым отрядом. Они патрулируют периметр. Второй отряд не отвечает. Да какого хрена тут творится? Связываюсь со всеми, кроме третьего. Ещё два отряда сохраняют тишину. Вокруг меня снуют военные, многие из них в полном обмундировании и с оружием. Это может подождать минуту. Подходя к своему ангару, связываюсь с третьим отрядом. Это Майкл. Как обстоят дела у стен креста? Тишина. Шипение. В ответ я слышу голос Дина. Майкл, какого чёрта мы должны нападать на крест? Останавливаюсь, не доходя до своего ангара. Оборачиваюсь и внимательно смотрю на солдат, что стекаются к дальнему ангару. Откуда они отправятся в крест? Зажимаю канал и подношу рацию к лицу. Не понял, повтори. Шипение. Ответ. Мы в полной боевой готовности, но из креста никто не появлялся уже несколько дней. Задавая следующий вопрос, я уже знаю ответ. Кто отдал приказ? Шипение. Ответ. Чарли. Когда? Вчера. Понял. Ничего не предпринимать, пока я не разберусь тут совсем. Отбой. Понял. С возвращением. Отбой. Чарли собрался идти войной на крест. Причина мне неизвестна, но вчера поступил приказ к полной боевой готовности. Подхожу к кенгару, и оттуда выходит убийца. А он здесь что забыл? Пожимаю ему руку и спрашиваю: "Что ты тут делаешь? Вы же должны быть в оплоте". Спрашиваю я, сжимая переносицу. Убийца, обречённо пожимает плечами и коротко бросает: "Кейт жива". Да, но она была уверена, что нужна Джил. И так как мы не знали, где вы находитесь, то после операции направились сюда. Проходим в ангар, огибаем тренирующихся, оказываемся в моем доме. Бросаю рацию на кровать и, размяв шею, спрашиваю: что тут вообще происходит? Что за война? Убийца бросает взгляд на приоткрытую дверь и, понизив голос, объясняет: не знаю. Чарли утверждает, что кресту гроза. Он поднял на уши практически все отряды. Почему не все отряды подняты на уши. Некоторые отказываются что-либо делать по указке Чарли. Он окончательно растерял авторитет. Всё началось со второго отряда. На одно из собраний не пришёл их командир, а после при всех высказал Чарли о том, что он не ударит палец о палец, пока не вернётся Хантер или ты. С чего всё началось? Убиться пожимает плечами. Этого, кроме Чарли, никто не знает. Чёрт. А остальные отряды, те, что собираются на войну. В войну, твою мать. Я до сих пор стараюсь не верить, что Чарли действительно решил сделать настолько опрометчивый шаг. Этим действием он разрушит договор четырёх городов, и тогда Хантеру придётся собирать Хэлп по кусочкам. Он соберёт, я уверен, но всего этого нужно избежать. Недовольные Он ведь вообще ничего не говорит, но остальные строят догадки, что его поведение – это приказ Хантера, а его они ослушаться не имеют права. Хантер тут ни при чем, не будет никакой войны с крестом, это бред. Распорядить, чтобы военные сборы прекратились. В голове всплывает просьба Хантера. Я должен убедиться, что в Хел все спокойно. За час нахождения в городе я убедился в обратном. Хел на пороге войны с крестом. Для чего? Есть существенная угроза от Креста. Тогда мы должны выжидать, когда Грир сделает первый шаг. Тогда именно он нарушит соглашение, и Хэл останется в числе победителей. Но нет. Чарли затеял войну для себя, для своего чёртового задетого эго. Я коротко рассказываю убийце, что произошло с момента нашего расставания и заканчивая рассказ, приказываю позаботиться о Телли Майкла. Убийца уходит, а я сажусь на кровать и устало провожу рукой по лицу. Чарли наворотил проблем. И просьба Хантера больше не просто звук, она превратилась в чёткий приказ. Хантер знал, что я не смогу бросить Хэл, если я ему нужен. Чёрт. Снова подношу рацию к лицу и собираю всех командиров отрядов Хэл. Они должны прийти в кабинет Чарли через полтора часа. Приказываю найти тех, кто возмнил, что может не откликаться на рацию и заниматься сторонними делами. Кто не явится в назначенное время, будет разжалован. В случае оспаривания моего решения лишение свободы, как военных преступников. Принимаю душ, переодеваюсь, собрав нужные бумаги, возвращаюсь в дом Хантера. На подходе к дверям меня окликает до боли знакомый голос. Майкл, стоять. Вопит Кэтлин. Оборачиваюсь и наблюдаю, как, опираясь на трость, она ковыляет ко мне. Кажется, я не видел ее целую вечность, но этого времени было недостаточно. Где Джил? Ты что, снова ее потерял, Майкл? Почему? Тихо. Не тихо и мне тут. Где она? Я не знаю, но найду ее. Уж постарайся, иначе я тебе яйца выкручу и отправлю их в блендер, а потом заставлю. Даже от представления этого судорогой сводит предмет нашего разговора. Перебивая Кейт, пока она не пообещала расчленить меня полностью. Я верну её. Необычно резко, даже для Кейтлин, её настроение меняется. Из воинственной валькирии она превращается в нежную леди и вдруг начинает плакать. Пожалуйста, верни её. Я не смогу без Джил. Я тоже не смогу без Джил. Кейт разворачивается и, практически прыгая на одной ноге, исчезает за поворотом. Она всегда как ураган, неожиданно появилась, моментально растворилась. Отворачиваюсь и вхожу в дом. Поднимаюсь наверх, замечаю Саманту у самых дверей в кабинет Чарли. Увидев меня, она вскрикивает и, приложив руку к груди, смотрит на меня как на призрака. Придя в себя, подлетает и крепко обнимает. Боже, ты жив! Отстраняется и вглядываясь в глаза, спрашивает: "Как ты? Ранин, ты ел?" Саманта проводит рукой мне по лицу, так как делает мать, осторожно, мягко, с любовью. Не могу больше видеть в её глазах печаль. "В порядке", отвечаю я. "У меня для тебя подарок". Саманта печально улыбается и с дрожью в голосе произносит: "Для меня лучший подарок, чтобы все мои мужчины были дома". Живы и здоровы. У меня как раз есть письмо от одного из твоих мужчин. Глаза Саманты округляются, подбородок дрожит. Еле слышно она спрашивает: "Хантер?" Достаю послание и отдаю ей. Саманта так быстро его распаковывает, словно нетерпеливый ребёнок. Но как только её глаза начинают бегать по строкам, она краснеет и прикрывает рот ладонью. Потом хихикает сквозь слёзы. И продолжает читать, не замечая, как я ухожу в кабинет к Чарли. На столе стоит недопитый стакан виски. Чарли сидит на кресле, верхние пуговицы рубашки расстёгнуты. Сейчас для этого не самое лучшее время, говорю я и опускаюсь на противоположный стул от временного главы Хэл. Он поднимает на меня взгляд. Ты оспорил мой приказ. Не совсем полное предложение. поправляю его я Я оспорил твой глупый приказ Он не глупый Ты сам говорил мне не показывать слабость при посторонних Откладываю бумаги в сторону и глядя Чарли в глаза, спрашиваю Для чего ты ввёл военное положение? Для чего ты вооружил практически всех солдат? Он молчит. Скажи мне, что это действительно необходимо, прошу я Чарли. И в какой-то момент понимаю, что надеюсь на наличие веской причины, ведь тогда я буду не прав. Только в этом случае мне не придется при командирах обжаловать приказы Чарли. Немного помолчав, брат отвечает: Командиры отрядов вышли из-под контроля. И и я показал им, кто тут главный. Ты собрался идти на крест с военной мощью Хелы за того, чтобы потерял уважение командиров? Он молчит и, не выдержав мой взгляд, отводит свой. Чарли, ты должен не стараться казаться быть главой города. Ты должен ею являться. Ты же собрался его разрушить, а не защитить. Хантер учил тебя другому. Решая прекратить пустой разговор и перехожу к делу. Мне нужен отчёт. Где он? Его нет. Скоро сюда придут командиры отрядов, а у меня нет даже элементарных знаний того, что Чарли успел натворить. Бросаю взгляд за окно. До начала сумерек. У меня есть время до наступления темноты. Мне нужно разобраться с войной, похоронами и отправиться на поиски Джил. Всего так.